Глава тридцать девятая. Симона выжила тряпку и швырнула ее на пол со значительно большей силой, чем требовалось. Сегодня был долгий день, последовавший за бессонной ночью, которую она провела на кровати абсолютно неподвижно, чувствуя, как лежавший рядом банни тоже не спит и мучается от желания поговорить. Однако Симона не открывала глаза и только еле слышно дышала. Ей казалось, что накануне вечером она уже и так наговорила больше, чем следовало. Все инстинкты кричали, что ей пора бежать. Она всегда знала, что это неминуемо, ведь Дублин должен был стать лишь первой остановкой. Когда Симона две недели сидела в морском контейнере, перечитывая одни и те же три книги, пока не сели батарейки для фонарика, она ни о чем другом и не думала. Симона обязательно выучит французский. Страна, где они говорят по-английски, однозначно будет безопаснее. К тому же французы тоже любят джаз. Леди Ди провела во Франции один из лучших своих дней. Симона могла бы найти маленький бар у черта на куличках и делать то же самое, что она делает сейчас. Она оглядела частный клуб «Чарли». Блин, а ведь ей действительно тут нравилось. Даже название. Ноэль объяснил, что выбрал его, потому что никто бы не пришел в джаз-бар под названием «У Ноэля. Заведение было маленьким, вонючим, с тремя участками неистребимой плесени и дамским туалетом, в котором раз в неделю обязательно случалась авария. Она не должна была там даже петь, ее наняли просто в качестве барменши. Но когда однажды ноэль заиграл на рояле днем, она запела тихонечко «Cry Me a River». По крайней мере, ей показалось, что тихонечко. Однако Ноэль закончил и стал смотреть на нее глазами, полными того детского восторга, с которым она уже была хорошо знакома. «Ты не говорила, что умеешь петь», — сказал он в тот день. И она запела, нарушив одно из своих правил. Она позволила себе поверить, что теперь в ее жизни все наладилось. Прошло уже около года, наверняка они решили, что она умерла. Это оказалось не единственное нарушенное ею правило. Последнее, чего ей хотелось, это отношений. Банни стал самой большой ошибкой. Он сделал... А что, собственно, он сделал? Заморочил ей голову? Вряд ли. Он в самом начале объявил о своих намерениях. Но она была так чертовски уверена в себе, что думала, что своим обществом он лишь поможет ей развеяться. Но каким-то образом Банни сумел проникнуть ей под кожу. Если бы она могла вернуться в прошлое и поговорить с собой молодой, господи, сколько раз она себе это представляла. Ей так много можно было бы рассказать, А если ей выпал бы шанс произнести лишь одну фразу, то она сказала бы «Не принимай фейерверки за огонь». Вот кем стал для нее Джеймс. Яркими, разноцветными огнями и взрывами, которые не дарили никакого тепла. Любовь с первого взгляда — это не любовь. Это простая биология. А вот огонь — совсем иное дело. Он защищает от холода и освещает путь даже в мрачнейшие ночи. Этим огнем стал Банни, самая светлая часть ее жизни. Ее тепло. Ей нравилось быть с ним. Ей нравилось быть такой, какой она становилась только с ним. Вот почему она не могла уйти. Она очень хотела уйти, и это было необходимо. Каждая клеточка ее существа кричала и умоляла бежать, но она не смогла. «Да пошло оно все в ад! Она, полюби!» Ход ее мыслей прервал стук в дверь. Было всего два часа дня. Единственным человеком, желавшим попасть в клуб Чарли в такую рань, мог быть только его владелец. «Ты обещал, что обязательно увидишься с бухгалтером после того, как...» Симона открыла дверь и замерла. На нее смотрели глаза из ночных кошмаров. Он резко толкнул дверь плечом, отчего Симона упала на пол. «Привет, Симона! Рад увидеть тебя снова! Только, пожалуйста, не кричи, ты ведь знаешь, как я ненавижу проблемы!»